Глава 36. Пятый заговор маршала Доришелье. Король, как обычно, вернулся в Марли. Не будучи таким рабом этикета, как Людовик XIV, который в любом придворном собрании стремился усмотреть повод проявить свою власть, Людовик XV во всяком обществе искал новизны, в стремлении каковой был ненасытен, а главное — разнообразие лиц и развлечений, что ценил более всего, особенно если на лицах были улыбки». Вечером того дня, когда произошла описанная в предыдущей главе встреча, а именно спустя два часа после того, как графиня Биарнская, на сей раз в точности сдержавшая обещание, была водворена в кабинет госпожи Дюбари, король играл в карты в голубом салоне. По левую руку от него сидела герцогиня Дайен, по правую — принцесса Дегемене. Его величество выглядел весьма озабоченным, и по причине озабоченности проиграл 800 луидоров. Получив вследствие проигрыша расположение к серьезным делам, Людовик XV, достойный потомок Генриха IV, чрезвычайно любил выигрывать. Он в девять часов поднялся, дабы побеседовать в нише окна с господином де Мальзермом сыном экс-канцлера, в то время как господин Де Мопу, разговаривающий в ниже окна напротив с господином Де Шуазелем, с беспокойством наблюдал за их беседой. Примечание. Мальзерб Пкритьен Гийом Ламуаньон Де. Годы жизни 1721-1794. Парламентский советник, президент податного суда, В 1770 и 1771 годах направлял Людовику XV протесты против введения новых налогов. Боролся за свободу печати, за что был отправлен в ссылку. При Людовике XVI стал министром внутренних дел, способствовал созыву генеральных штатов. В 1794 году был гильотинирован. Конец примечания. После того, как король кончил игру, образовался кружок у камина. Принцессы Аделаида, София и Виктория, вернувшись после прогулки по садам, обосновались здесь вместе со своими придворными дамами и кавалерами. И если вокруг короля, вне всяких сомнений, занятого делами, поскольку всем была известна строгость нравов господина де Мальзерба, так вот, если вокруг короля образовался круг армейских и флотских офицеров, высокопоставленных сановников, знатных особ и председателей различных советов, пребывавших в почтительном ожидании, то малый двор, собравшийся около камина, довольствовался самим собой и готовился к весьма оживленному разговору, перебрасываясь пока первыми репликами, подобными выстрелам, которые невозможно расценивать иначе, как легкую перестрелку, предшествующую баталии. Главными в этом кружке, если не считать трех королевских дочерей, были дамы – госпожа де Граммон, госпожа де Гемене, госпожа де Шуазель, госпожа де Мерпуа и госпожа де Поластрон. В тот момент, когда мы присоединяемся к этой группе, принцесса Аделаида рассказывала историю епископа, смещенного и содержавшегося под надзором. История, пересказывать которую мы воздержимся, была достаточно скандальная, тем паче для обсуждения принцессы Крови», но в ту эпоху, что мы и пытаемся описывать, богиня Веста была отнюдь не самым почитаемым божеством. Примечание. Веста — древнегреческая богиня домашнего очага, ее жрицы, весталки, обязаны были хранить целомудрие. Конец примечания. «Ну и что?» — заметила принцесса Виктория. — Этот епископ уже почти месяц, как получил здесь кафедру. — Надо приготовиться к встречам еще худшего свойства, которые ждут нас своего величества, — заявила госпожа Грамон, Если те, кто никогда не мог, но желает к нам прорваться, все-таки получат сюда доступ. Уже по первым словам герцогини, а еще более по тону, каким эти слова были произнесены, все поняли, что она имеет в виду и на какую стезю хочет повернуть разговор. «К счастью, хотя и мочь разные вещи. Не правда ли герцогиня?» Вступил в беседу мужчина 74 лет, но выглядевший едва на 50. Настолько изящна была у него осанка, такой звонкий был голос, живой взгляд, «Белая кожа, красивые руки». «А, вот и господин де Ришелье, и он сразу же хватается за лестницы, как под Маоном, чтобы превратить нашу унылую беседу в штурм крепости. Признайтесь, дорогой герцог, у вас до сих пор сохранилось нечто от гренадера». «Нечто? Герцогиня, вы меня обижаете. Скажите многое». «Но ответьте, герцог, разве я была не права? Когда? Сейчас». «А что вы говорили? Что двери короля не открываются, так же легко, как занавеси Алькова. Совершенно согласен с вами герцогиня, как всегда, совершенно согласен». После этой остроты некоторые дамы закрылись веером, но она имела успех, хотя хулители из приверженцев старого времени утверждали, будто остроумие герцога уже не то. Герцогиня Даграмон покраснела под слоем румян, ведь стрела эта была опущена в нее. — Сударыни, — сказала она, — раз уж герцог говорит нам подобные вещи, я не стану продолжать свой рассказ, но, уверяю вас, вы много потеряете, если только не упросите маршала рассказать взамен другой. — Боже, меня храни! — воскликнул герцог. «Прерывать вас, когда вы собираетесь, быть может, сообщить о беде, приключившейся с кем-нибудь из моих друзей? Нет, нет, я внимательно вас слушаю!» Кружок вокруг герцогини стеснился. Госпожа де Грамон бросила взгляд в сторону окна, дабы увериться, там ли еще король. Король все еще был там, но, продолжая беседовать с господином Мальзебром, не терял из виду группу возле камина, и взгляд его встретился с взглядом госпожи де Грамон. Герцогиня поежилась в душе, увидев, каково было выражение глаз короля, но она уже бросилась в атаку и не желала отступать. «Вы прекрасно знаете», — продолжала она, обращаясь главным образом к принцессам, — «что некая дама...» Имя ее не имеет значения, не правда ли? С недавних пор жаждет встречаться с нами, избранными Богом, вознесенными во славе, от сияния которой она буквально умирает от зависти. «Встречаться с нами — это где?» — осведомился герцог. «Конечно же, в Версале, в Марли, в Фонтенбло, а понятно-понятно». «Бедняжка имела возможность видеть наше великолепное общество только во время парадных королевских обедов, когда любопытствующим бывает дозволено поглазеть, как пирует король вместе со своими сотрапезниками, но глазеть, разумеется, прогуливаясь за флажками и под надзором дворцового пристава». Господин де Ришелье с шумом заправил себе в нос понюшку табака, взяв его из севской фарфоровой табакерки. «Но, чтобы встречаться с нами в Версале, Марли и Фонтенбло, нужно быть представлены ко двору», — сказал он. «Вот именно, и помянутая дама добивается представления». «Могу держать пари, она его уже добилась», — высказал свою уверенность герцог. «У короля такая добрая душа». «К несчастью, чтобы быть представленной, недостаточно одного согласия короля. Нужно, чтобы кто-то вас представил». — Да, — заметила госпожа Дагимене, — необходим еще такой пустячок, как, скажем, крестная. — Но в свете не так-то просто отыскать крестную, — вступила госпожа Мерпуа и подтверждение тому — прекрасная бурбонеска, которая ищет ее и не находит. И госпожа Мерпуа тихонько пропела. — Бурбонески прекрасной, положение ужасно. «Ах, сударыня, сударыня!» — с укором произнес герцог решелье, «Позвольте уж герцогине завершить свой рассказ». «Да, да, герцогиня, вы заставили нас набрать в рот воды, а сами остановились на полдороги», — сказала принцесса Виктория. «Вовсе нет. Я, напротив, намерена довести эту историю до конца. Ежели крестной нету, ее следует поискать. Ищите и обрящите, как сказано в Евангелии». Поиски велись весьма тщательно и, в конце концов, крестную нашли. Боже мой, но какую! Простую деревенскую женщину, совершенно наивную, бесхитростную. Вытащили ее из-за холустья, принялись уговаривать, заласкивать, обхаживать. «Это меня пугает», — бросила госпожа Дагимене. «И вдруг после всех этих уговоров, заласкиваний, обхаживаний, провинсалка падает с лестницы...» «И?» — полюбопытствовал господин де Ришелье. «И сломана нога, ага, ага», — прибавила герцогиня две строчки к стихам, пропетым госпожой де Мерпуа. «А что же с представлением?» — спросила госпожа де Гемене. «Какое ж тут представление, моя дорогая?» «Это называется вмешательством провидения!» — воскликнул маршал, воздев руки к небу. «Прошу прощения!» — вмешалась принцесса Виктория. «Но мне очень жаль бедную провинциалку!» «Напротив, ваше высочество!» — возразила герцогиня. «Ее следует поздравить. Из двух зол она выбрала меньшее». Но тут герцогиня вторично встретилась взглядом с королем и запнулась. «И все же о ком вы говорите, герцогиня?» Осведомился маршал, делая вид, будто пытается понять, кто это особа, о которой идет речь. «Понимаете, мне не назвали ее имя». «Экая незадача», — вздохнул маршал. «Но я догадалась сама. Возьмите с меня пример». — Если бы присутствующие здесь дамы были смелые и верные правилам чести старинного французского дворянства, — с горечью промолвила госпожа Дагемене, — они все поехали бы расписаться у этой провинциалки, которой пришла благородная мысль сломать себе ногу. — Честное слово, великолепная идея, — согласился Ришелье, — но для этого надо знать как зовется эта превосходная дама, спасшая нас от величайшей опасности, ибо теперь, дорогая герцогиня, нам нечего опасаться. Совершенно. Более того, могу вас заверить, она лежит с ногою в лупках в постели и не может сделать ни шагу. Но если та особа найдет себе другую крестную, спросила госпожа Дагемене, она ведь поразительно прытка». — Можете не бояться, крестную не так-то просто сыскать. — Я тоже так думаю, — согласился маршал и разжевал одну из своих чудодейственных постилок, которым, как полагали, он был обязан вечной молодостью. В этот миг король сделал движение, словно намеревался присоединиться к обществу у камина. Все умолкли. В салоне раздался ясный Так хорошо всем знакомый голос короля. «До свидания, сударыни Спокойной ночи, господа!» Все тут же встали, на галерее произошло большое движение. Король сделал несколько шагов к дверям и, уже выходя, обернулся. «Да, кстати», — объявил он, — «завтра в Версале состоится представление ко двору». Слова эти прозвучали, как гром с ясного неба. Его величество обвел взглядом группу дам, И они, побледнев, переглянулись. Не произнеся больше ни слова, король вышел. Едва за ним и многочисленными дворянами его службы и свиты затворилась дверь, в кружке принцесс и оставшихся после ухода короля дам произошло нечто, напоминающее взрыв. «Представление!» — пробормотала мертвенно бледная герцогиня де Грамон, «Что этим хотел сказать его величество?» «Простите, герцогиня!» — осведомился маршал Доришелье с улыбкой, которую не прощали ему даже лучшие друзья. «Вы, случайно, не это представление имели в виду?» Дамы задыхались от негодования. «Этого не может быть!» — прошептала госпожа Дагемене. «Знаете, герцогиня, сейчас очень быстро сращивают сломанные ноги!» — заметил маршал. Господин Де Шуазель подошел к дочери и предостерегающе сжал ей руку, но графиня была так возмущена, что не обратила на это внимания. «Это будет оскорбление всем нам!» — заявила она. «Именно оскорбление!» — согласилась госпожа Дагемене. «Ваше высочество!» — воскликнула герцогиня, обращаясь к принцессам. «Мы не обладаем такими возможностями, как вы!» «Неужели вам, первым дамам королевства, не будет горько от того, что здесь, в единственном еще не оскверненном убежище знатных дам, нам придется якшаться с особами общество которых не потерпели бы даже наши горничные?» Но принцессы вместо ответа скорбно опустили головы. «Ваше высочество, заклинаю вас небом!» — не отступалась герцогиня. «Здесь повелевает король». Со вздохом ответила принцесса Аделаида. «Совершенно верно!» — подтвердил герцог де Ришелье. «Но в таком случае весь французский двор будет опозорен!» — вскричала герцогиня. «Ах, господа! Если бы вы проявили хоть капельку заботы о чести ваших семейств!» «Сударыни!» — сделанным смехом обратился к дамам господин де Шуазель. «Поскольку здесь начинает попахивать заговором, позвольте мне удалиться и заодно увезти с собой господина де Сортина. Герцог, вы идете?» — спросил он у маршала. «Ни за что!» — воскликнул маршал. «Я обожаю заговоры и остаюсь!» Господин де Шуазель ретировался, захватив с собой господина де Сартина. Несколько мужчин, еще находившихся в салоне, — последовали их примеру. С принцессами остались лишь госпожи де Грамон, де Гемене, де Аен, де Поластрон до да десяток дам, горячо воспринявших скандальную историю насчет представления. Единственным мужчиной был господин де Ришелье. Дамы с беспокойством посматривали на него, словно на троянца, оказавшегося в лагере ахейцев. «Я представляю мою дочь графиню де Эгмонт, — пояснил он. — Так что продолжим. — Сударыни, — обратилась к дамам герцогиня де Граммон, есть лишь один способ протестовать против бесчестия, которые нам собираются нанести, и если говорить обо мне, я им воспользуюсь. — Какой способ? — почти в один голос спросили все дамы. — Нам только что сказали, здесь повелевает король, — продолжала госпожа де Граммон. «А я подтвердил, совершенно верно», — заметил герцог. «Король повелевает здесь, но у себя-то, хозяйки, мы? И кто может мне запретить сегодня вечером приказать моему кучеру вместо «поезжай в Версаль», «поезжай в Шантелу? «Действительно», — согласился господин Дерешелье, «но вот вы выразили таким образом протест, и что это даст?» «Даст и заставит задуматься на будущее, если большинство последует вашему примеру, сударыня», заявила госпожа Дагемене. «А почему бы нам всем не последовать примеру герцогини?» воскликнула госпожа де Мерпуа. «Ваше высочество!» вновь обратилась к королевским дочерям герцогиня, «Высокий пример двору должны дать вы, французские принцессы!» «А король не разгневается на нас?» спросила София. «Нет, ваше высочество, можете быть уверены», — вскричала свирепая герцогиня. «Нет, он, обладающий таким изысканным вкусом, совершенным тактом, напротив, будет только признателен вам. Поверьте мне, король никого не принуждает силой». «Напротив» заявил герцог де Ришелье во второй, если не в третий раз делая намек на вторжение в королевскую спальню, которая, как поговаривают, однажды ночью совершила госпожа де Грамон, это его принуждают, его берут силой. При этих словах в рядах дам на миг произошло движение, подобное тому, какое происходит в роте гренадеров, когда взрывается бомба. Однако все тут же успокоились. Действительно, «Король ни слова не сказал, когда мы захлопнули двери перед графиней», согласилась принцесса Виктория, осмелевшая и возбужденная общей горячностью собравшихся. «Но не может ли случиться так, что по столь торжественному поводу...» «Да, без всякого сомнения», — прервала ее госпожа Даграмон, «так могло бы случиться, если бы только ваши высочества не явились. Но когда он увидит, что нет вас всех...» «Всех!» — воскликнули дамы. «Да, всех!» — подтвердил маршал. «Итак, герцог, вы тоже в заговоре?» — спросила у него принцесса Аделаида. «Разумеется, и потому хочу попросить слово». «Говорите, герцог, говорите!» — предложила госпожа Даграммон. «Действовать последовательно», — сказал герцог, — «это не значит кричать все-все. Тот, кто громче всех кричит «я это сделаю», когда приходит решительный момент, делает совершенно противоположное. Но раз уж я вступил в заговор, как только что имел честь вам заявить, то позабочусь, чтобы меня не бросили в одиночестве, что я и делал всякий раз, участвуя в заговорах при покойном короле и во времена регенства». «Право же, герцог, можно подумать, что вы забыли, где находитесь», с насмешкой заметила герцогиня Деграмон. «Вы строите из себя вождя в стране амазонок». «Прошу поверить, сударыня, что я имею некоторые основания получить этот сан, который вы у меня оспариваете», — ответил герцог. «Вы сильнее ненавидите госпожу Дюбари. Ну, вот я и назвал имя, но никто его, надеюсь, не слышал. Итак, вы сильнее, нежели я ненавидите госпожу Дюбари, но я более чем вы скомпрометирован». «Скомпрометированы?» — удивилась госпожа Мерпуа. Да, скомпрометированы, притом чудовищно. Я неделю не бывал в Версале, и как раз вчера графиня заехала в Гановерский павильон, осведомиться, не болен ли я. Вам известно, что ответил Рафте, что я уже давно не чувствовал себя так превосходно. Но я отказываюсь от своих прав, я нечистолюбив, я отдаю и даже вручаю первенство вам». «Вы и привели всех в движение, бросили искру, возвали к нашему внутреннему чувству, и вам надлежит отдать жезл командующего». «Только после их высочеств», — почтительно воспротивилась герцогиня. «Ах нет, отведите нам пассивную роль», — попросила принцесса Аделаида. «Мы поедем в Сен-Дени повидаться с нашей сестрой Луизой. Она нас задержит, мы не возвратимся, так что упрекнуть нас будет не в чем» совершенно не в чем, согласился герцог, или уж тогда надо иметь крайне испорченное воображение. А я отправлюсь в Шентелу проследить, как идет синокос, сообщила герцогиня. Браво, воскликнул герцог. Превосходный повод, в добрый час. У меня болен ребенок, сказала принцесса Дагемине. Я буду ухаживать за ним и не выйду из дома. «А у меня сегодня вечером так кружится голова, что если завтра Троншен не пустит мне кровь, я могу серьезно расхвораться», — сказала госпожа де Поластрон. «Я же, — величественно объявила госпожа де Мерпуа, — не приеду в Версаль, потому что просто-напросто не желаю ехать. Я выбираю эту причину, и другой мне не надо». «Прекрасно, прекрасно», — одобрил Ришелье, — «все это весьма логично, а теперь нам нужно принести клятву». «Как это принести клятву?» «Входя в комплот, принято клясться, так делали всегда, начиная с заговора Кателины и кончая заговором Челомары, в котором я имел честь принимать участие». «Примечание. Луций Сергии и Годы жизни 108-62 до новой эры. В 66-63 годах организовал заговор против римского сената. Челамары Антонио, герцог де Джовинаццо. Годы жизни 1651-1733. Итальянец по происхождению. 1715 году был назначен послом Испании при французском дворе, где организовал заговор против регента Филиппа Орлеанского с целью передать регенство испанскому королю Филиппу V. Конец примечаний. Правда, от этого они не стали успешнее, но все равно следует почтить обычай. Итак, поклянемся. Сами убедитесь, это весьма торжественно. Стоя в центре дамского кружка, Он простер руку и величественно произнес «Клянусь». Все дамы повторили клятву, кроме принцесс, которые постарались исчезнуть. «Ну вот и все», — сказал герцог. «Когда заговорщики поклянутся, изменить уже ничего нельзя». «Ах, в какой она будет ярости, когда обнаружит, что в салоне никого нет!» — воскликнула госпожа Дагемене. «Да», — хмыкнул Ришелье, — «король нас отправит на некоторое время в ссылку». «Но что же останется от двора, герцог, если нас сошлют?» — воскликнула госпожа Дагомене. «Разве не ожидается визит его величества короля Датского? Кого же тогда ему будут представлять? А прибытие ее высочества дофины? Кому ее будут представлять? И потом весь двор не сошлют, выберут кого-то одного». «И я отлично знаю, кого выберут», — заметил Ришелье. «Меня, потому что мне всегда везет и всегда выбирали меня. Меня отправляли в ссылку уже четыре раза, так что, сударыни, это ровным счетом пятый заговор, в котором я участвую». «Ошибаетесь, герцог», — бросила госпожа Граммон. «В жертву принесут меня». «Или господина де Шуазеля, подсказал маршал. «Так что остерегайтесь, герцогиня». «Господин де Шуазель, подобно мне, вытерпит опалу, но не снесет бесчестья. «Нет, герцог, сошлют вовсе не вас и не вас, герцогиня, и не господина де Шуазеля, а меня», заявила госпожа де Мерпуа. «Король не сможет мне простить, что я столь же нелюбезна с графиней, как и с маркизой де Помпадур». «Действительно», — согласился герцог, — «вы всегда называли фаворитку фавориткой, и так сошлют нас обоих». «Нас всех сошлют», — объявила поднявшись госпожа Дегамене, «поскольку я убеждена, что никто из нас не отступится от принятого решения». «И не нарушит клятвы», — добавил герцог. «Ну а кроме того, я на всякий случай приняла меры», — призналась госпожа Деграмон. «Вы?» — спросил герцог. «Да, я. Чтобы прибыть завтра в десять в Версаль, ей нужны три вещи». «Какие же?» «Парикмахер», «Платье», Карета? Разумеется. Ну и что? А вот что. В десять она в Версале не будет. Король потеряет терпение, отпустит всех, и представление в связи с прибытием дофины отложится до греческих календ. Примечание. Календы в римском календаре – первые числа месяца. В греческом календаре такого понятия не было, и поэтому выражение «до греческих календ» означает «никогда». Конец примечания. Новый поворот заговора был встречен бурей аплодисментов и криков «Браво!» Господин де Ришелье и госпожа де Мерпуа, аплодируя громче всех, обменялись взглядами. Обоим старым соредворцам пришла одна и та же мысль. В одиннадцать все заговорщики при свете полной луны разъехались кто в Версаль, кто в Сен-Жермен. И только герцог де Ришелье, взяв лошадь у своего курьера, поскакал боковой дорогой в Париж, меж тем, как его карета с задернутыми шторами спокойно катилась по дороге в Версаль. Примечание. Курьер имеется в виду верховой, скачущий перед каретой. Конец примечания.